Глава пятая. Четверг, 23 марта. Не слишком это похоже на Рейно угощать шоколадом какого-то школьника. Особенно если школьник сын Мишель Монтур, который он, по-моему, недолюбливает. Рейно вообще не очень умеет скрывать свои чувства, хоть я уверен, что это не так. Да и цвета ауры всегда его выдают. Пока они разговаривали, я почти всё время была на кухне, но всё же сумела услышать достаточно, чтобы понять, Рейно от Янника что-то нужно. Мальчик, или точнее его мать, обладает некими сведениями, которые хотел бы заполучить сам Рейну. Возможно, это как-то связано с завещанием Нарсиса. По всей видимости, Рейно данная проблема глубоко не безразлична. Может быть, Нарсис что-то такое приоткрыл ему в своей посмертной исповеди, той самой, которая, по мнению Мишель Монтур, могла бы послужить доказательством умственной несостоятельности Нарсиса — и его неспособности решать, что останется с его собственностью. А, возможно, Мишель по-прежнему убеждена, что в дубовом лесу завещанном розет, зарыт клад или ещё что-нибудь в этом роде. А Труни словечко. Признаюсь, после вчерашнего разговора меня не оставляла надежда, что он всё-таки зайдёт или позвонит, однако от него ни слуху, ни духу. И судно его сегодня утром с привычной стоянки исчезло. Неужели он уже уплыл? А может, просто передвинулся чуть ниже по течению реки за моро, чтобы судно не было видно с нашего моста. На той стороне площади Святого Иронима витрина салона вновь была закрыта опущенными пурпурными жалюзи, и я поняла: еще один клиент. Чем эта Маргана так их привлекает? Ведь, насколько мне известно, она крайне редко выходит на улицу. Однако маленькая Майя знает, как её зовут, а значит, это знает весь Маро. Как же ей это удаётся? Неужели она выходит, лишь дождавшись наступления темноты? И где она находит своих клиентов? «Тату — это харам», — сказала она Майя. «Это хорошо. Значит, в мару община которого состоит в основном из мусульман, к ней будут относиться с подозрением. Райно тоже будет на моей стороне». Достаточно консервативный, чтобы порицать современную моду на всеобщую толерантность, он вполне может стать моим союзником, особенно если его слегка подтолкнуть. Одно его слово «паствия» и «Моргана» станет здесь персона нон-грата. Яник Монтур уже ушел. Райно тоже собрался уходить, и я заметила, что он вытаскивает из бумажника две банкноты по 10 евро. — Этого достаточно? — спросил он. «Более чем. Погодите, я сейчас с дачи принесу». Я не спеша возилась в кассе, позволяя аромату новой разновидности моего шоколада просочиться из кухни в зал. молотые какао-бобы сорта Креола, щепотка черного перца, щепотка соли, тамарин, тваниль и щедрая порция арманьяка. «Как это мило, что вы подружились с Яником», — сказал я. он, по по-моему, тоже нравится». Жаль, конечно, что у него такая мать, но уж в этом он, разумеется, не виноват. Райно смущенно улыбнулся и сразу стал выглядеть намного моложе. «Я не люблю плохо говорить о ком бы то ни было. О, говорите, Райно, пожалуйста, говорите. Мне, конечно, подобные разговоры чести не делают, — сказал он, — но такие, как Мишель Монтур, способны пробудить во мне самые худшие чувства». «Представляете, она ведь явилась ко мне в дом и прямо-таки потребовала, чтобы я отдал ей исповедь Нарсиса. И когда я отказался, что совершенно естественно, он не договорил, а я задумалась, что же всё-таки он ещё хотел мне рассказать. «Я как раз легко могу себе это представить», — улыбнулась я. «Она пыталась выкупить у меня лес, принадлежащий Розет. Предлагала десять тысяч евро». А когда я отказалась, стала угрожать, что опротестует завещание. «Она и мне тем же угрожала», — признался Рейно. «Возможно, вам следовало бы посоветоваться с Йин?» — сказал я. «Ну, с солиситором А заодно и спросить у неё». Я чуть больше приоткрыла кухонную дверь, и летучий аромат какао наполнил всё вокруг. «Каково её мнение о новом салоне?» «О новом салоне?» Рейно уже просто глаз не мог отвести от приоткрытой кухонной двери. Аромат какао, усиленный алкоголем и специями, становился для него поистине мучительным. «Я имею в виду только что открывшийся тату-салон», — пояснил я. Бывший цветочный магазин «Мантуры», по всей видимости, сдали в аренду первому попавшемуся лицу. Жаль, что при этом они совершенно не учли нужд нашей общины. Рейно кивнул, по-прежнему глядя в сторону кухни, и сказал. Мишель уверяет, что её ввели в заблуждение, и она поверила, что сдаёт помещение какому-то местному художнику. Меня подобное поведение новой хозяйки магазина совершенно не удивляет, пожал плечами я. Она, видимо, прекрасно понимала, что если скажет правду, помещение ей не сдадут. Возможно, у неё и прежде были неприятности подобного рода. А теперь она всячески поощряет детей, которые и без того постоянно возле её салона болтаются. Ничего удивительного, что пошли всякие слухи. — А что, слухи уже пошли? — Рейно, пожалуй, слегка встревожился. Запах горького ксокатля теперь стал поистине сокрушительным. — Да, и вас это должно быть сильно огорчит. Вы ведь столько труда положили, чтобы как-то объединить ланскные расколотые на две половины. Так что создавшаяся ситуация не может вас не беспокоить. Я уж не говорю о том, что у самых старых жителей городка, наиболее приверженных традициям, присутствие тату-салона на центральной площади не может не вызвать гнева. Но куда опаснее, что в связи с этим способна вновь обостриться неприязнь между коренными жителями и мусульманской общиной. Довольно грубый приём, понимаю, но мне нужно было спешить. Запах шоколада был сейчас наиболее силён, и я хотела успеть посеять в душе Рейно как можно больше семян сомнения, пока моё летучее волшебство не начало ослабевать. «Что это вы такое готовите?» — не выдержал Рейно. «Какой-то необычный запах. Совсем незнакомый». Я улыбнулась. Я просто пытаюсь довести до совершенства один новый рецепт. Надеюсь, к Пасхе у меня это получится. Он даже головой тряхнул, словно пытаясь освободиться от наваждения, и заверил меня. «Тогда я непременно к вам зайду и это попробую». Я вручила ему сдачу и пригласила. «Буду рада вскоре снова вас здесь увидеть. Приходите». «Обязательно приду. Спасибо вам, Виан». Он вышел за дверь и решительно двинулся через площадь в ту сторону, где с миндального дерева уже начинали опадать белые, как снег, лепестки.